«Мы достали этот пергамент с потопленного нами корабля», — продолжал он, — «читать я не умею, но вижу признак, который говорит мне смерть императора». Тут Амал положил свой палец на темное пятно, видневшееся на внешнем свитке, и у меня стало тяжело на сердце, я понял, что это мужественная кровь Максима. «Читай», — сказал Амал, — «читай» а потом скажи нам, чьи вы слуги? Пробежав глазами письмо, пертинок сказал очень мягко, — Я прочитаю все. Слушайте вы, варвары. И он прочел, написанное на пергаменте, который я с тех пор всегда ношу подле моего сердца. Форнезий достал с груди сложенный и запятнанный кусок пергамента и, понизив голос, начал читать. Форнезию и Пертинаксу далеко недостойным капитаном стены от максима некогда императора галиии и британии ныне пленника ожидающего смерти на берегу моря в лагере феодосия привет вам и предсмертное прости довольно сказал молодой амал вот тебе доказательства теперь вы должны соединиться с нами тинок смолча и долго Смотрел на него, и, наконец, белокурый юноша покраснел как девушка. когда Пертинокс прочитал. «Я охотно делал это желавшим мне зла. Но если я когда-либо сделал что-либо дурное относительно вас двоих, я раскаиваюсь и прошу у вас прощения. Три мула, которых я пытался направлять, «Разорвали меня на части, как предсказал твой отец Парнази. Обнаженный меч лежит при входе в палатку. Он принесет мне такую смерть, какую я приготовил грациану. Потому-то я, ваши генералы и император, посылаю вам добровольную и почетную отставку от службы, в которую вы вступили не из-за денег или почестей, но, как я, согретый этой мыслью, думаю во имя любви ко мне». Длину светом солнца прервал чтение Мал. В своем роде он был истинно мужественный человек. Может быть, мы ошиблись в суждениях о его слугах?» Эртинахс продолжал читать. «Вы дали мне отсрочку, которую я просил у вас. Не жалуйтесь, если мне не удалось хорошо воспользоваться ею. Мы вели блестящую игру против богов. Но они сделали фальшивые кости, и мне приходится расплачиваться». Помните, я был, но Рим продолжает существовать. Рим останется цел. Скажи Пертиноксу, что его мать живет в полной безопасности в Никее и что ее средства в руках префекта — антиполиса Напомни обо мне своему отцу и матери, дружба которых для меня была драгоценна. Скажи моим маленьким пиктам, и крылатым шапкам все, что смогут понять их тупые головы. Если бы дела мои шли удачно, я послал бы вам сегодня же три легиона. Не забывайте меня. Мы работали вместе. Прощайте, прощайте, прощайте. Это было последнее письмо моего императора. Дети слышали, как захрустел пергамент, когда Парнезий прятал его на прежнее место. «Я ошибался». «Сказал Эмал. Слуги такого человека способны торговать только с помощью меча. И я рад!» Он протянул мне руку. «Но «Да ведь Максим освободил вас, — заметил один старшина, — и вы имеете право служить кому хотите или управлять, кем и чем желаете. Соединитесь с нами. Не идите за нами, а присоединитесь к нашим войскам». «Благодарим», — сказал Пертинокс. Но Максим велел нам передать вам такие вести, какие, простите меня. Я повторяю его слова, ваши тупые головы способны понять. Он указал через открытую дверь на подножие заряженные, готовые стрелять метательной машины. — Мы понимаем, — сказал один из старшин. — Стену получить можно только одной ценой, да? — К сожалению, — со смехом сказал Пертинекс. — Именно он предложил им нашего лучшего южного вина. До последней минуты они молча пили и теребили свои золотистые бороды. Наконец поднялись с мест. Протягиваясь, они были варвары, Камал сказал. «Теперь была у нас веселая компания. Но что сделают с нами вороны и акулы раньше, чем растает этот снег?» — Лучше подумай о том, что нам пришлет Феодосия, — ответил я. И хотя они засмеялись, я увидел, что мое случайное замечание попало в цель. Старый Аллот стал от крылатых шлемов. — Видите, — сказал он, подмигивая, — я просто-напросто их собака. И когда покажу их воинам короткую дорогу через наши болота, они откинут меня ударами ног, как пса. В таком случае я на твоем месте не торопился бы показывать им тайный путь, — сказал Пертингс, — а выждал бы, когда у меня явится убеждение, что Рим не может спасти стены. — Ты так думаешь? — Горе мне произнес пикт старик. Я жаждал мира для моего народа. И он пошел за крылатыми шапками, спотыкаясь в глубоком снегу. — Таким вот образом... Медленно, день за днем, приблизилась к нам война. И такая медлительность нехорошо действует на колеблющиеся войска. В первый раз крылатые шлемы налетели с моря, как прежде, и мы тоже, как прежде, встретили их катапультами. Это им не понравилось. Долгое время они не решались ступать по земле своими утиными ногами, И когда дело дошло до открытия тайн племени, маленькие пикты испугались и почувствовали стыд при мысли, что они покажут чужестранцам все свои тайные дороги через вересковые низины. Я узнал это от одного пиктского пленника. Пикты были нашими врагами и в то же время нашими лазутчиками, потому что крылатые шлемы притесняли их и отнимали их зимние запасы. Эх, глупо! и мелкий народ. Вскоре крылатые шапки начали надвигаться на нас с обоих концов стены. Я послал скороходов на юг, ручив им разведать, что делается в Британии, но в эту зиму волки были очень смелы и свирепствовали между покинутыми стоянками, на которых когда-то квартировали войска. Ни один из моих гонцов не вернулся. У нас были также затруднения с кормом для лошадей. Я держал 10 коней, пертинок столько же. Мы жили и спали в седлах, ездили то на восток, то на запад и питались мясом измученных лошадей. В свою очередь, горожане доставляли нам некоторые беспокойства, так что мне пришлось собрать их всех в одно помещение загунно. С обеих сторон мы разломали стены, чтобы выстроить для себя цитадель. Над прикрытием наши люди дрались лучше. К концу второго месяца мы погрузились в войну, как человек погружается в снежный сугроб или в крепкий сон. Мне действительно представляется, что мы во сне бьемся с врагами. По крайней мере, я знаю, что раз я взошел на стену и опять спустился с неё на что было в промежутке, не помню, хотя... Горло у меня болело от выкрикивания приказаний, и я понимал, что мой окровавленный меч не бездействовал. Крылатые шлемы дрались, как волки одной стаи. Там, где они терпели особенный урон, там и нападали с новым жаром. Для защитников это было тяжело. Но благодаря такому образу действий северяне не проникли в Британию. В те дни мы с Пертиноксом написали на штукатурке, заложенной кирпичами северной арки название башен, и обозначили дни, в которые они одна за другой падали. Мы хотели оставить после себя какое-нибудь письменное воспоминание. А бои... бои продолжались и были особенно жаркими с правой и с левой стороны от большой статуи богини Рима близ дома Рутильяна. «Клянусь светом солнца!» Этот старый толстяк, на которого мы не обращали никакого внимания, сделался юношей при звуках трупов. Помню, он называл свой меч Оракулом. — Посоветуемся с Оракулом, — говорил генерал, — представлял Афес к своему уху и с мудрым видом покачивал головой. — Еще и этот день Рутильяну позволено жить, — произносил он и, оправив свой плач, отдувался, откашливался и отважно рубил врагов. О, в те дни на стене было много шуток, они заменяли нам пищу. Мы продержались два месяца и 17 дней, хотя нас стеснили с трех сторон, и наше войско занимало все меньше и меньше пространства. Несколько раз Алла присылал нам сказать, что помощь приближается. Мы не верили ему, но эта весть ободряла солдат. Пришел конец, но не среди радостных кликов, а, как и все остальное, надвинулся во сне. Однажды крылатые шапки, оставили нас в покое целую ночь и весь следующий день, а этого слишком много ли истобленных людей... Мы заснули сначала легким сном, ожидая, что нас вот-вот разбудит, а потом крепко, и лежали, точно бревна, каждый на том месте, где он лег. Желаю вам никогда не нуждаться в таком сне. Когда я проснулся, башни были полны чужих вооруженных людей, которые смотрели, как мы храпим. Я разбудил Пертинекса, мы оба вскочили на ноги. — Как? — — спросил молодой человек в светлой броне. — Вы сражаетесь против Феодосия? Смотрите. Мы посмотрели на север. Перед нами был красный снег и ни одного крылатого шлема. Взглянули мы на юг, поверх белого снега, и там увидели орлов двух сильных легионов, которые стояли лагерем. На востоке и на западе пылало пламя, шли бои, но к лагунну... Все было тихо. — Не беспокойся больше. — У Рима длинная рука, — сказал молодой человек. — Где капитаны Истины? — Мы сказали, что капитаны мы. — Но вы старые, вы седые, — с удивлением произнес он. А Максим уверял, что вы юноши, почти мальчики. — Это было истиной. — Несколько лет тому назад, — ответил Пертинекс. — Но скажи... «Какая ждет нас судьба, красивый и хорошо кормленный ребенок!» «Меня зовут Амброзий, я секретарь императора», — ответил он. «Покажи мне письмо, которое Максим написал вам в палатке при Аквиле, и тогда, может быть, я вам поверю». Я достал пергамент с моей груди и, прочитав его, Амброзий салютовал нам и произнес. «Ваша судьба в ваших собственных руках». «Если вы хотите служить Феодосию, он даст вам легион. Если вам больше хочется вернуться к себе домой, мы устроим вам триумф». «Я предпочел бы получить не триумф, а ванну, вино, пищу, бритву, мыло», — со смехом ответил Пертинекс. «О да, я вижу ты, юноша», — проговорил Амброзия. «Ты?» — обратился он ко мне. «У нас нет злобы против Феодосия». Но в войне... в войне действует, как в любви, — сказал Пертинекс. — Хорош ли предмет, которому отдано сердце, или дурен? Все лучшее посвящаешь только одному существу. Раз это так, то и говорить больше не о чем. — Правильно, — согласился с ним Амброзий. — Я был с Максимом перед его смертью. Он сказал Феодосию, что вы не захотите служить другому императору и, откровенно говоря, мне жаль, феодоси Рим утешит его, — сказал Пертинокс. — Я прошу тебя, милостиво, позволить каждому из нас вернуться домой и перестать ощущать запах этого места. Тем не менее нас почтили триумфом. — По заслугам! — заметил Пек, бросая листья в воду торфяной ямы. Черные маслянистые круги стали быстро расходиться по ее темной поверхности, А дети задумчиво смотрели на них. Я хотел бы узнать еще о многом, проговорил Дэн. Что стало со старым Аллу? Пришли ли когда-нибудь снова калаты и шлемы, что сделал Амал? И что было с толстым старым генералом, который возил с собою пять поваров, прибавила Уна. А что сказала ваша мать, когда вы вернулись домой? — Она сказала, что вы слишком долго просидели над этой ямой, — произнес позади детей голос старого Хобдена. — Тссс! — шепнул он. Он замолчал. Всего шагах в двадцати от него сидела пушистая красивая лисица и смотрела на детей точный их старый друг. — О, ты рыжий! — прошептал Хобден. — Если б я знал все, что хранится в твоей голове... Я знал бы много интересного. Ну, мистер Дэн и мисс Уна, пойдемте-ка. Мне пора закрыть мой маленький курятник.